Глава 79. К счастью Алана и Кейти вся эта суматоха не разбудила. Обе мирно спали в своих кроватях. Аккуратно прикрыв дверь в детскую, я некоторое время постояла в коридоре, глубоко дыша и давая себе немного остыть. Гнев, как известно, плохой советчик. Размышлять надо с холодной головой. Спустившись вниз, я обнаружила Джеральдину за чаем вместе с тётушкой Бертой. Мне тоже налили большую чашку. Сейчас уже не имело значения, леди я или нет, могу ли чиёвничать на кухне с прислугой, или это дурной тон. Всем было не до того, и в первую очередь мне самой. Я больше ни о чём не спрашивала дочь бывшего управляющего, о том, как она обнаружила в себе природную магию, как не справилась с ней. И виделась ли с отцом после того, как сбежала, теперь уже неважно. А вопрос о том, как Джеральдина умудрилась выйти замуж за лорда Уэстона, я рассчитывала задать ему самому. Мы ждали его приезда с минуты на минуту, но первым прибыл лорд Винтергарден. Словно почувствовав, что он здесь, я выбежала из кухни в холл и никого не стесняясь, бросилась ему на шею. «Впрочем, свидетелей нашей бурной встречи и не было», — Макс сам открыл дверь. Я не знала, о чём ему уже успел доложить Джереми Роксфорд, так что сбивчиво рассказала о произошедшем. «Кажется, я просил тебя избегать неприятностей. Так ты меня и послушалась», — нахмурился Доминик. «Что ж, пойдём. Я хочу поговорить с Роксфордом, а затем познакомишь меня с этой Джеральдиной Ричмонд. Или кто она теперь, Уэстон?» «Между прочим, твои люди ее так и не нашли», — заметила я. «Может, вовсе и не искали. Это я ее обнаружила, и медальон открыла тоже я. Он был особенным. Джеральди не удалось сделать так, чтобы он так просто не открывался, а только в полнолуние». «Понял, понял, ты просто молодец», — хмыкнул супруг. «Но на службу в тайную канцелярию я тебя все равно не возьму. Даже не проси, это слишком опасно». Из женщин туда не берут. Пока не берут, фыркнула я. Со временем всё может измениться, но я вовсе не горю желанием служить под твоим началом, а жить со мной в одном доме. Ты же знаешь, что да, расвела я в улыбке, потянулась к мужу за поцелуем, но тут наместник сам вышел к нам. Извините, не хотел мешать, отвёл взгляд мужчина. Я ничего не видел. Эх, когда же я стану новобрачным? В своё время отозвался Доминик, бросил на меня взгляд и спросил: "Ты ведь дашь нам поговорить наедине?" "Так уж и быть". Я вернулась в кухню, где с удовольствием допила чай, а затем появились новые визитёры лорд Уэстон и его дочь. Увидев их, Джеральдина Панура опустила голову. Похоже, она надеялась, что её отлучки из дома останутся тайной от семьи. Выманив Целестину в коридор, я спросила: "Когда вы пришли сюда? Ведь уже догадывались, что ваша мачеха пользуется подземным ходом". "Да", кивнула девушка. "Я заметила, что дверные петли смазаны маслом. Кто-то явно ею пользовался, и это точно был не мой отец". А тут ещё и откровение леди Глау, подытожила я. Миридет заявила мне в лицо, что Джеральдина Ричмонд мертва. Хотя совсем недавно встретила подругу юности в доме Оэстенов. Вот видел Гунь я. Отец рассказал мне, как всё случилось. Я об этом ничего не помню, потому что была маленькая. Она спасла мне жизнь. Я упала в реку с моста и могла умереть. Оказалось, ма- матушка прибегла к магии, чтобы я снова начала дышать. Вот как. Видимо, это произошло почти сразу после побега Жеральдины из деревни. Но она кое-чего не знала тогда. Из-за напряжения физических и моральных сил погибло её нерождённое дитя. Это была моя вина. Не ваша, покачала я головой. Вы были ребёнком, так ваш отец женился на Джеральдине Ричмонт из благодарности за ваше спасение. Ей некуда было идти, а я всё, что у него оставалось после смерти моей родной матери, которую он любил так сильно, что едва ли смог бы когда-нибудь ещё испытывать чувства к какой-то другой женщине. Мою гибель отец бы не пережил. Он дал той, что подарила мне второй шанс на жизнь, новое имя и будущее. Но увы, её разум уже был не в порядке. Иногда она становилась почти нормальной, и мы в самом деле привязались к ней. Я вздохнула. Мне бы радоваться, что загадка писем и медальёна разгадана. Но мне было невыразимо грустно. Выходит, Джеральдина Ричмонд ждала ребёнка от Эдриана Милтона, но узнала об этом только тогда, когда потеряла его. А всё это магия. Она может дарить исцеление и отнимать жизнь и рассудок, благословение и проклятье. Джеральдина уже наказана за то, что невольно стала убийцей двух женщин в прошлом, и любимый человек, и неродившееся дитя все её оставили. а магия источника отвергла ту, что призвала когда-то. «Не слушайте впредь, леди Глау», — сказала я Целестине, — «эта низкая, лживая женщина, единый, покарает ее за грехи». Когда собеседница вернулась к отцу и мачехе, я отправилась на поиски Доминика. Наткнулась на него на втором этаже. Похоже, он уже побеседовал с Роксфордом и теперь, в свою очередь, искал меня. Всё выяснила, осведомился супруг. Да, кивнула я. Обними меня, попросила. Пожалуйста, прямо сейчас. Что случилось? спросил он, выполнив мою просьбу. Теперь я знаю правду о Джеральдине. Магия свела её с ума. Я крепче прижалась к Доминику. Мне хотелось спрятаться от всего мира в его объятиях, найти укрытие в его руках таких тёплых, уверенных. но на душе было тревожно. «А если и я?» «Нет», — твёрдо произнёс он, поглаживая меня по волосам. «С тобой этого не произойдёт. Я обещаю». А мне вдруг вспомнился король Элхорна, который выдвинул мне условие не покидать поместья. Знал ли он об источнике? Да, похоже на то. Но если его величество вообразил, что я стану служить ему и потому что вышла замуж за одного из его подданных. Он ошибается. Я не дам ему обернуть свой дар во вред.